Глава 3 Наши дни. Саша. Саша с трудом разлепила глаза, словно веки были приклеены друг к другу скотчем. Она снова лежала на земле. Тело было тяжелым, словно зарытым в песок, но она могла шевелиться. Поймав себя на мысли, что она дышит, девочка поняла, что все еще жива, а значит, ее кто-то спас из трясины. Она аккуратно пошевелила пальцами на руках и ногах. Боли не было. Тогда она согнула руку в локте, снова ничего. Саша подняла голову и увидела, что буквально все ее тело облеплено вонючей землей и травой. Двигаться было сложно, но совершенно не больно. Кажется, все переломы срослись, а значит, она может встать, встать и уйти. «Аккуратней, не шевелись», — раздался голос сбоку. Саша повернула голову и увидела рядом небольшое существо, с ног до головы покрытое листвой, ветками и ягодами. Оно напоминало ходячий говорящий куст. «Кто вы?» — спросила Саша и сама удивилась тому, каким слабым был ее голос, почти бесцветным. «Я лес», — хихикнуло существо. «И ты теперь тоже лес, здорово, правда?» «Что? Какой еще лес?» «Пожалуйста, не убивайте меня», — умоляла Саша, чувствуя, как нос начинает щипать от подкатывающих слёз. «Не бойся, всё хорошо», — успокаивал звонкий явно детский голосок. Чудище подползло чуть ближе, оно передвигалось, как обезьянка, в полуприседе и опираясь на землю руками. «Тебе очень повезло, что ты оказалась здесь, и мне тоже. Я рада, что у меня будет новый друг, с прибытием домой». Существо уселось на землю рядом с Сашей и начало внимательно рассматривать девочку. «Нет, нет, не говорите так, это не мой дом, я хочу уйти». Голос Саши сделался чуть громче, но по-прежнему был сух и слаб. Саша начала подниматься, но монстр прижал ее рукой к земле. Удивительно, но несмотря на маленький размер руки чудища, в ней чувствовалась большая сила. Девочку буквально придавило к земле, словно бетонной плитой. Из груди вырвалось свистящее дыхание. «Прости, пожалуйста», — искренне извинялся говорящий куст. «Но тебе не стоит вставать, пока грязь не закончит высасывать из тебя другую грязь». «Я хочу уйти», — не слушала предупреждения Саша, всё ещё пытаясь двигаться конечностями. «Как хочешь», — убрал свою руку куст. «Но если ты сейчас встанешь, то умрёшь» зачем зачем вы это делаете давясь слезами всхлипнула саша бросив попытки подняться делаю что лес забирает твою боль ты должна дождаться пока он не очистит тебя от грязи внутри так было и со мной подожди чуть чуть и тебе станет намного легче саша вдруг вспомнила о своем диагнозе и в желудке что то колыхнулось так вот о чем толкует ей куст вот о какой грязи речь вы лечите меня «Грязь лечит, корни лечат, воздух лечит, лес лечит, а мы его защищаем». Гордо произнес монстр воинственным голосом, а затем, приблизив свое лицо к Сашиному, резко добавил. «Прикольно, да?» Саша вгляделась и смогла рассмотреть за этим камуфляжем глаза, нос, рот и подбородок чудища. Перед ней был человек, и, судя по росту и чертам лица, это был ребенок. Саша медленно подняла руку. Кус не сопротивлялся, но следил за тем, чтобы кроме руки ничего не оторвалось от земли. Саша, очень осторожно, боясь, что в любой момент ее могут укусить, поднесла пальцы к лицу монстра. Тот отстранился, явно боясь прикосновения. «Пожалуйста», — взмолилась Саша, так и не убрав руку. На этот раз монстр не дернулся и позволил прикоснуться к себе. Девочка аккуратно убрала в сторону слипшиеся между собой зелёные ленты травинок, вплетённые в волосы человека и закрывающие половину его лица, и ахнула. «Ты, Агата, я видела твоё фото в интернете». «Ой, ты угадала», — заулыбалась Агата. «А я тебя не знаю. Познакомимся?» «Я Саша». «Будем подругами». Агата аккуратно сжала руку Саши обеими своими, изображая приветствие. да «Да, конечно, будем», — согласилась Саша. Не без усилия сделав глубокий вдох, она немного расслабилась и даже смогла позволить себе лёгкую улыбку. «Я так рада, что нашла тебя. Твой папа, он...» «Не надо», — резко изменила тон Агата на агрессивный. «Не надо ничего говорить про моего папу». Она отстранилась от Саши, отползла на несколько метров и уселась на землю, поджав колени к груди. «Прости», — «Прости, умоляю, я больше не буду. Только не бросай меня!» Закричала в ужасе Саша, но, помня о предостережении, не двинулась с места. «Не брошу», — успокоила ее Агата. «У меня нет больше ни папы, ни мамы. Есть только лес. Он мой друг и мой ангел-хранитель. Ты теперь такая же, как и я. А сейчас тебе надо поспать». «Но я не хочу» воспротивилась Саша, но тут же почувствовала как силы быстро покидают ее и веки наливаются тяжестью придется ответила агата поднимаясь с земли главное не шевелись дай лесу проникнуть в тебя полностью иначе есть шанс что болезнь не отступит и тебя придется вернуть обратно в болото но больше ты оттуда уже не выберешься гата подошла к саше и залепила ей глаза грязью я с тобой не бойся Мы теперь одна семья, и нас тут много. Отдыхай, я не дам тебя в обиду. Мы не дадим тебя в обиду. Турба Тошка и Марк сидели в фуд-корте на третьем этаже торгового центра. Это было огромное помещение с вереницей разнообразных кафешек быстрого питания и рассыпанных по всей площади разноцветных столиков. Территория дешевой и вредной пищи полюбилась школьникам с самого ее открытия. Здесь можно было поесть на карманные деньги, сходить в игровой зал этажом ниже, но самое главное, здесь был хороший wi фай Ребята часто собирались в торговом центре по выходным и вечерам. Особенно зимой, когда на улице долго находиться не было возможности из-за холода, а дома нельзя было шуметь и открыто материться из-за присутствия там вечно уставших родителей. Парни взяли по большой пепси и две порции картошки фри. Стандартный акционный набор, который можно было приобрести за полцены при первой покупке в любом кафе-фудкорта. Народу сегодня было немного. Летом люди предпочитают уличный перекус, а дети, вырвавшись, наконец, из унылых школьных стен, и вовсе старались избегать любых других. Парень с форума серьезно задерживался, и это жутко раздражало марка бегающего от волнения на перекур каждые пять минут. «Ты бы не налегал так на сигареты!» Беспокоился Тошка, глядя в мутные от никотина глаза друга и морщась от принесённого им табачного запаха. «Они и помогают мне справиться с болью», — пафосно заявил Марк. «Это же не я», — толкнул сам себя на асфальт. Тошка протяжно выпустил воздух из надутых щёк и в сотый раз извинился. Ему казалось, что он никогда не загладит вину перед другом. «Как мы его узнаем?» — спросил Марк, озираясь по сторонам. Я сказал, мы будем сидеть под телеком. Взглядом указал Тошка на зависший над ними выключенный монитор. Он сам должен подойти. Это не он, показал Марк на пацана лет 16, слоняющегося между столами, с потерянным видом и явно кого-то высматривающего. Понятия не имею. У него не было фотографии, только картинка улитки. Возможно, и он. Тошка хотел было позвать парня, но сзади раздалось: "Добрый день, господа". Тошка вздрогнул от неожиданности и подавился газировкой. Марк тут же принялся стучать другу по спине, чтобы тот скорее откашлялся. Над ними возвышался пожилой мужчина во фланелевой рубашке кофейного цвета в крупную клетку. На морщинистом худом лице выделялся налет недельной небритости. Волосы неопрятно торчали в разные стороны, а в мутных глазах еще крылись остатки недавнего сна все говорило о том, что мужчина явно не представляет интересы торгового центра или одного из кафе, коих здесь было штук семь. «Вам чего?» — огрызнулся Марк. В его привычку всегда входило дерзить незнакомцам, чей возраст явно перевалил отметку в полвека. Эти люди ни за что бы не стали наказывать чужого ребенка физически, а если кто-то попробует задавить Марка морально тот будет только рад ввязаться в перепалку и показать свой юношеский максимализм во всей красе. «Я турбо!» — произнес мужчина, и, вытащив из-под соседнего стола стул, уселся напротив ребят. Он помассировал пальцами веки, словно пытался выскрести из глаз остатки сна, и изобразил полное внимание. «Кто?» — Марк посмотрел на мужчину как на психа и уже хотел было брякнуть что-нибудь из своего фирменного, но Тошка его опередил. «Вы Турбо?» — удивлённо переспросил он. «Да, а ты, я полагаю, Месси 2007?» Без интереса спросил мужчина, глядя на Тошку. «Как вы поняли, что именно я?» «По футболке Пари Сен-Жермен». Мужчина сделал такое лицо, будто подобное и дураку понятно. «А, ну да». Тошка глянул на свою футбольную форму, всю в потных разводах и белых пятнах, и почувствовал себя немного глупо. «Честно говоря, мы ждали кого-то помладше, не думал, что взрослые тоже вызывают Агату. К вам так и обращаться, турба «Пусть будет турба Так что у вас случилось?» Ребята переглянулись и, одновременно поднеся к рту трубочки, втянули в себя лимонад. Тошка не знал, с чего начать. Он водил глазами по помещению, как делал это всегда, когда мысли в его голове не могли стать словами и собраться в предложение. «Моя сестра пропала из-за вашей инструкции призыва», не дожидаясь друга, выдал Марк, а затем добавил. «Вы несёте за это ответственность». «Ох!» — Турбо посмотрел на Марка и, поджав губы в знак сожаления, продолжил. «Парень, не знаю, как тебя зовут...» «Марк», — прошипел Марк. Мужчина немного размял спину и поёрзал на неудобном стуле, затем долго прочищал горло, громко откашливаясь. «Прошу прощения, Марк!» кажется я слышал о твоей сестре из новостей очень соболезную как это произошло ее забрали прямо при вас нет она была в другой части города когда мы призывали агату в другой части города мужчина раздраженно хмыкнул от былого сочувствия не осталось и следа но из какой тогда радости вы обвиняете меня сами то не понимаете что здесь нет логики Он бестактно схватил с тарелки Тошки один из картофельных ломтиков и быстро закинул в рот. Все произошло одновременно. Наш ритуал и пропажа Саши, ее подруга, у которой она ночевала, видела, как ветка схватила ее и затащила. На секунду Марк замолчал, переваривая в голове мысли. «В унитаз!» Даже такой дерзкий и наглый школьник, как он, понимал нелепость этих слов. Тем не менее, мужчина не засмеялся. Даже наоборот, в глазах его заблестело любопытство. Он откинулся на стуле, собрал пальцы в замок и сделал глубокий вдох, размышляя над чем-то. «Я, конечно, не уверен, но если предположить, что у вас одинаковая кровь, то теоретически...» Турбо громко почесал подбородок. «Ритуал мог сработать на расстоянии. Все городские коммуникации между собой связаны». «Да, пожалуй, такое возможно». «В теории», — повторился Турбо. «Скажите, а откуда вы вообще узнали про эту инструкцию?» Решил немного сменить тему Тошка и перевел взгляд с мужчины на Марка. Друг кивнул в знак одобрения вопроса. «Я присутствовал при других призывах», — буднично ответил мужчина, словно речь шла о просмотре сериала. «Правда? И как? Удачно?» «Почти». «Что значит «почти»? Агата приходила?» Марк был нетерпелив. «Агата никому не является. Суть призыва не в этом», — совершенно серьезно отчеканил мужчина, глядя в растерянные глаза ребят. «Что значит «не в этом»? А в чем тогда?» Тошка пару раз пнул друга под столом, чтобы тот унял пыл, но тот даже и не думал. Столы по соседству потихоньку занимали люди с фирменными пакетами из местных бутиков. Воздух начал вибрировать от гула голосов, помещение наполнилось запахом лапши, соевого соуса и кипящего подсолнечного масла. «Ну, — замешкался мужчина, — это так быстро не объяснить». Чувствуя прилипшие к себе настойчивые мальчишечи взгляды, он замялся, подбирая слова. «Дело в том, что если твою сестру действительно забрал лес... «А иначе и быть не может, раз уж вы говорите о свидетелях. Тебе нужно радоваться и...» «Радоваться? Я должен радоваться?» Тут Марк не выдержал, и, несмотря на то, что Тошка попытался его удержать, выскочил из-за стола и, схватив полупустой картонный стаканчик с газировкой, выплеснул ее на мужчину. Царапающие слух звуки посуды наполовину затихли. С соседних столов на ребят уставились десятки любопытных глаз, Голоса стали чуть тише. Тошка смотрел на друга с распахнутым отшок ртом. Марк явно потерял всякий контроль над собой, а заодно и чувство самосохранения. С ним что-то случилось за то время, что они не виделись. Может, он нашел эликсир бессмертия, развел себя так отчаянно? Марк стоял, уперев кулаки в стол, и сверлил своим взглядом мужчину напротив. Его грудная клетка ритмично колыхалась, словно он только что пробежал десять кругов по стадиону, а желваки на скулах то и дело надувались. Турбо продолжал сидеть на месте и, заглянув в глаза людям за соседними столами, чтобы те, наконец, отвернулись, взял салфетку и принялся вытираться. В воздухе снова раздался звон посуды и завибрировали голоса. «Я скажу родителям, они вызовут полицию, и мы тебя засудим, козёл», — не унимался Марк. Мужчина вытер лицо и рубашку, и если на коже лимонад не оставил следов, то одежда однозначно требовала стирки. «Тебе бы, пацан, научиться для начала дослушивать до конца», — сухо произнес он. Тошка видел, как надулись вены на шее мужчины, и глаза стали бешеными, но Турбо все равно не вставал с места. «Я вообще-то хочу помочь тебе, но если еще раз выкинешь что-то подобное...» то я не посмотрю, что у тебя горе, и ты несовершеннолетний. Отхватишь по полной. прохрипел мужчина, затем скомкал мокрые салфетки и бросил их на стол. Чего тут слушать? Ты сказал, что хорошо, будто мою сестру похитили. Чёртов ублюдок. Гормоны переливались через край, как не сняты вовремя кофе с плиты. Марк не повёл и бровью после предупреждения турба и был, кажется, готов схватить второй стакан, чтобы повторить свой номер. Тошка заметил это и отодвинул свой лимонад на край стола, а затем потянул Марка за футболку, но тот ударил его по руке. «Да, сказал», — спокойно ответил мужчина, но было видно, что он подавляет гнев внутри себя. «Она же болела какой-то смертельной болезнью, так?» «Не понял». Лицо Марка скрючилось в озадаченную гримасу. Он со злостью посмотрел на Тошку, словно друг виноват в распространении военной тайны. Заметив этот взгляд, мальчик быстро замотал головой. «Успокойся, твой друг ничего мне не говорил», — сказал Турбо. «Так значит, я прав. Хм, вторая ключевая зацепка». Он рассуждал, как заправский детектив. «Вы правы, ее действительно забрал лес, а значит, вам и правда повезло, ведь она будет жить, скорее всего, очень и очень долго», — подытожил Турбо. Растерянный Марк пододвинул стул и уселся на него, не сводя глаз с мужчины. Наступило неуютное молчание. Со стола на пол капала разлитая газировка. Тошке было стыдно за всю эту ситуацию и за своего друга, и, воспользовавшись паузой, он быстро сбегал за стопкой салфеток к ближайшему кафе и протер лимонадные лужицы. Турбо все это время продолжал молча размышлять, надув губы и выбивая пальцами глухую дробь по столу, а затем, когда Тошка снова уселся, сказал «Тот ритуал на самом деле нужен не для того, чтобы вернуть кого-то. Он нужен для того, чтобы кого-то забрали». Марк хотел было снова открыть рот, но мужчина грозно зыркнул в его сторону, и парень крепко сжал губы. Кажется, Турбо наконец выстроил в голове весь свой будущий текст и начал выдавать его порционно. «Этой схеме призыва уже несколько сотен лет». Ее использовали еще до Средневековья. Но ведь там стихи про Агату. Тошка вспомнил жуткие строки про Ад. «Стихи не имеют никакого значения», — отмахнулся мужчина. «На самом деле важны только компоненты и кровь больного ребенка. Все остальное придумано для привлечения внимания». «Привлечение внимания? Лес, нуждающийся в умирающих детях?» — фыркал Марк. «Да что вообще за фигня?» Я полжизни проработал в музее краеведения и изучал историю нашего города. Люди пропадали здесь испокон веков. Кого-то похищали прямо из их жилищ, другие пропадали в лесу. Но не возвращались только дети, больные дети. Этот вопрос очень волновал меня, и я углубился в него. «Так, стоп», — перебил его Марк, — «в каком-то смысле пропадали в лесу». «Этот лес что, где-то рядом?» «Туда можно дойти». «Да, совсем забыл сказать». Турба в очередной раз потер весь изрезанный морщинами лоб. «Городской парк и есть тот самый лес». «Что?» — вырвалось у ребят одновременно. всё так. Лес, о котором мы с вами говорим, это городской парк». «Вы нас совсем за лохов держите?» «Нет, не держу. Это правда». «Минуту, я сейчас». Мужчина встал из-за стола и направился к одному из кафе. «Ты что, не видишь? Он же псих конченый», прошептал Марк другу, убедившись, что Турбо на достаточном от них расстоянии, чтобы не слышать. «Почему ты так думаешь? Он же реально был прав насчет болезни Саши. Я клянусь, что ничего такого ему не говорил. Может, он увидел в новостях? Бред. Не думаю, что он готовился к нашей встрече. Да и зачем ему это?» «Понятия не имею. Может, он один из этих?» «Этих?» Тошка встревоженно посмотрел на друга. «Ну да, педофил. Сейчас начнет нам рассказывать, что наш парк — это хреново Нарния, и предложит нам с тобой туда прогуляться вечером. Ты что, не в курсе, как это бывает?» «Да в курсе, я в курсе. Просто... просто мне кажется, что он говорит правду. Ну или, по крайней мере, сам верит в то, что это правда. На то и расчет, чтобы ты был спокоен, потерял бдительность». «Послушаем еще немного и свалим». «Хорошо». Мужчина уже возвращался обратно, держа в руках под нос, где дмились небольшие пакетики с картошкой фри и чашка кофе, а еще стояли два новых стакана с лимонадом. «Вам кофе брать не стал», — зачем-то сказал он и поставил поднос на середину стола. «Так что насчет больных детей?» — настороженно спросил Тошка, глядя на угощение. «Это такая система защиты». Мужчина попытался сделать глоток, но кофе оказался слишком горячим, и он отставил чашку в сторону. В древности лес забирал детей своих врагов и создавал из них свою армию. Турбо больше не делал пауз и не давал ребятам шанса перебить себя. Рассказ его лился речкой, и парням только и оставалось, что плыть по ее течению. Но забирали почему-то только смертельно больных. Я не могу сказать почему. «Не знаю, но это факт. Одно ясно точно. Благодаря этому война прекратилась, а лес объявили священным. Тогда-то и был придуман этот ритуал для спасения безнадежных детей, а инструкция чудом дошла до наших дней. А уж как там было на самом деле, никто не знает». Мужчина глотнул кофе и пододвинул один пакетик с картошкой ребятам, но те не спешили есть. Пожав плечами, он продолжил. «Потом в эти земли пришло христианство. Город был объявлен плотом язычества, дома разрушены, а жители убиты и окрещены. Но лес остался. Христиане не были дураками, они изучили историю города и знали, что природа защищается. Церковь нашла способ отгонять злых духов. Так они называли жителей леса». «Повсюду были разбросаны блокирующие обереги, через которые природа не могла пройти. Вот вам небольшой урок истории», — улыбнулся мужчина и закинул в рот картошку. «Но зачем вы выложили инструкцию в сеть?» «Я один из немногих, кто знает, как проводить ритуал. Пытаюсь помочь людям спасти жизни своих детей, как это делали наши предки. Разве это плохо?» Он поочередно посмотрел в глаза мальчишкам. «Но это же обман! Вы просто воспользовались пропажей Агаты. Люди ничего не знают о том, что вы нам рассказали, не знают, куда исчезли их близкие», — возмущался Марк. На его глаза быстро наворачивались слезы, и он тщательно пытался их скрыть, то и дело поднимая голову к потолку. «Иногда лучше действовать не так открыто. Если бы я написала о настоящей цели ритуала... «Никто бы не стал его проводить», — холодно пояснил Турбо. «Люди должны знать правду», — вмешался в разговор Тошка. «Люди уже знали правду, но не захотели с ней жить, предпочли похоронить правду с теми, кто ее открыто распространял. Я повторяю еще раз, если твою сестру действительно забрал лес, это значит, что она будет жить, это же хорошо, разве нет?» Марк молчал. Он уже не мог сдержать слез, и они текли по красным щекам. Тогда как исчезла Агата? На тот момент инструкции в сети не было. Никто не знал, как призывать Лес. Снова подал голос Тошка. Марк удивленно посмотрел на друга. Тот был прав, что-то не сходилось. Если Лес забирает детей без призыва, значит идет новая война, и он набирает рекрутов. Так было всегда. Это его метод борьбы. «Война?» — прозвучали в унисон два еще не разжившихся басом голоса. Другого объяснения нет. Каждый раз, когда человек заносит топор, лес начинает отвечать. Последний раз так было, когда из него делали городской парк. В то время пропали несколько детишек. Лес проиграл битву в пух и прах. Парк все равно открыли. «Значит, и Сашу лес смог забрать не из-за нашего ритуала, а потому что идет эта самая война?» «Тошке очень хотелось, чтобы их вина была минимальна или вовсе отсутствовала». «Возможно, я не могу дать ответ на этот вопрос». Турбо допил кофе и уже собирался встать. «Как мне увидеться с сестрой?» спросил Марк. Голос его больше не искрил яркой злобой, зато в нем появилась бледная тень надежды. «Простите, парни, я, к сожалению, не знаю. Если быть до конца честным, то впервые слышу, что ритуал сработал». Турбо встал из-за стола и схватил поднос. Он развернулся к ребятам спиной и уже было сделал шаг, но потом обернулся и сказал. «По легенде, в парке есть тайные тропы, проходы в тот мир. Со слов тех, кто когда-то случайно забредал туда и возвращался», Лес там находится в первозданном виде. Дикие звери, невероятные цветы, высокие деревья, чьи стволы не обхватят даже взявшиеся за руки четыре человека. Упоминаний об этом месте не найти ни в одной энциклопедии. В вашей школе никогда не расскажут об этом месте. Именно там находятся все, кого забрали. «Но кто-то должен знать, как туда попасть», — скачал из-за стола Марк. «Кто-то должен». «Но это не я. Мне пора», — сказал мужчина, взглянув на монитор на стене, показывающий время и альпийские пейзажи. «Если будут еще какие-то вопросы, пишите мне на форуме. Номер телефона, к сожалению, дать не могу. Удачи». Турбо ушел так быстро, что ребята даже не успели попрощаться. «Как думаешь, это правда?» — спросил Россия Натошка. Прошедшая встреча взволновала его и держала в напряжении, словно большая банка энергетика. «Нет, я думаю, это просто какой-то псих, и нам не стоит больше с ним встречаться», ответил Марк и, наконец, притронулся к остывшему картофелю. Он долго и молча жевал, глядя куда-то в сторону обувного бутика, а затем сказал, «Парк, все равно проверить надо. Не из-за того, что нам рассказал этот придурок, а так, на всякий случай». Хоть его уже и обыскивали несколько раз, лишним не будет. Тошка молча кивал головой, а затем тоже притронулся к бесплатной порции остывшего картофеля. Саша. Сашу разбудил внезапный треск, такой сильный, словно великан, разминал затекший позвоночник. Макушки огромных деревьев, тянущихся к ночным звездам, качались на ветру, и их стволы монотонно скрипели под его натиском. С тех пор, как девочка заснула в последний раз, на земле, покрывающей ее тело, выросла трава. Дыхание превращалось в пар, но Саша не чувствовала озноба, лишь приятную прохладу. «Агата!» — негромко позвала она. Что-то шевельнулось неподалеку, ухнула сова, послышался шорох кустов. «Эй, Агата, ты тут?» «Пожалуйста, ответь, я боюсь!» Чуть громче позвала Саша, но никто ей не ответил. Девочка пошевелила плечами, затем чуть согнула колени, засохшая грязь осыпалась комьями. Саша решила, что с нее хватит этой странной лесной комы и что пора выбираться. Девочка чувствовала себя так, словно отдохнула на сто лет вперед, а значит угрозы смерти больше нет. Она не без труда вылезла из-под своего лечебного одеяла и тут что-то коснулось ее плеч. «Не может быть!» — Саша впала в ступор. Ее все трясло, когда она потянулась рукой к голове. «Может, это трава?» Все еще не веря, она дернула себя за волосы и, почувствовав боль, чуть не запищала от восторга. Девочка так соскучилась по волосам, что не могла поверить в чудо. Они не просто отросли, они набрали ту же самую длину, какая была перед началом кошмарного лечения. Саша еще некоторое время гладила их и одновременно осматривалась. Ночной лес был темный и шумный, а еще совершенно безлюдный. Девочка была абсолютно нагая, если не считать прилипшей к телу грязи, но холод все равно не ощущался. Она сделала несколько шагов, проверяя босыми ногами почву на твердость, чтобы снова не угодить в болото. Это был самый настоящий кошмар наяву. От страха и одиночества хотелось рыдать, и Саша не стала сдерживать слез. Не имея понятия, как искать дорогу к выходу, она просто двигалась на Абу. В памяти всплывали какие-то нечеткие советы с уроков о Боже Амхе, растущем с северной стороны. Но здесь все было покрыто этим чертовым мхом, а еще темнотой, словно лес был большим чуланом. Шаг за шагом Саша все глубже уходила в чащу, постоянно поднимая взгляд к звездному небу, единственному источнику света. Высокий папоротник щекотал колени, Под ступнями хрустели опавшие ветки, они больно впивались в кожу, а от каждого громкого хруста в траве и кустах что-то шевелилось или перебегало с места на место, отчего детское сердце больно колотилось в груди и сбивалось с ритма. Саша шла очень долго и медленно, спотыкаясь о корни и неуклюже переваливаясь через обвалившиеся стволы. Иногда они были такими огромными, что приходилось обходить их, но и это было непросто сделать. За весь свой путь она ни разу не вышла ни на одну тропу. Лес казался совершенно диким, а глаза только-только начали привыкать к мраку и различать очертания вокруг. Девочка без конца звала Агату, но та исчезла, должно быть, потеряла к ней интерес, а может, ее никогда и не было. Наконец, земля под ногами стала тверже, а деревья выросли до самых небес. Саша даже не представляла, что они бывают такими большими. За всю свою жизнь она не видела ничего подобного. В городе росли тощие березы и ели, изредка достигающие высоты в пять этажей, но их постоянно кромсали городские службы, чтобы избежать несчастных случаев при сильном ветре. В парке деревья оказались больше и выше, но ни одно из них не смогло бы сравниться с тем, что родила земля здесь. Большинство из этих исполинов могли поспорить с многоэтажными домами нового жилого комплекса, единственного в их городе, где здания превышали высоту в 20 этажей. Саша не верила глазам. «Где я?» — с щемящей душу тревогой спросила она у своих мыслей. Но ответа, разумеется, не получила. Саша объездила всю область с родителями, пока те искали подходящего для нее врача и видела множество лесов. Опять же с третьего класса Сашу, ее брата и Тошку отправляли в детские лагеря. Дети все лето проводили на лоне природы. Но нигде не было такого дерева, на которое не смог бы забраться Тошка. У мальчугана даже была такая традиция. Сразу по приезде в лагерь, не успев распаковать рюкзаки и сумки, Тошка шел выбирать самую высокую сосну и немедленно забирался на ее макушку, откуда кричал, надрывая глотку «Я король высоты!». «Попробуйте забраться выше». Он кричал и кидался в друзей шишками, чувствуя свою недосягаемость. Молодые вожатые, ответственные за маленького альпиниста, моментально получали нервный срыв. Несколько дней после этой выходки мальчик проводил лишенный всех развлечений и игр с другими детьми, а родителям выносили строгий выговор по телефону. Побить рекорд короля высоты, разумеется, никто не решался но на этом смелость парня, как правило, заканчивалась. На лагерных дискотеках Тошка никогда не осмеливался пригласить на танец даже самых невзрачных девчонок и с досадой наблюдал за тем, как его менее ловкие друзья держали за талии юных красавиц. «Вот бы Тошка офигел, увидев такую высоту. Он бы и до середины не рискнул залезть», — подумала Саша, и от воспоминаний о друге и о тех теплых временах у нее заныло в груди. Дух захватывало от этой мощи, но девочка не останавливалась. Страх и еще какое-то липкое холодное ощущение того, что за ней следят, подгоняли в спину и заставляли идти дальше. Хотя на улице было не жарко, а сам лес насквозь был пропитан влагой, Саша умирала от жажды. Во рту было так сухо, что даже плеваться было нечем, а плюнуть хотелось часто, ведь на лицо постоянно липло что-то неприятное то паутина, то еще какая-то дрянь. Несмотря на ощущение преследования, за весь путь никто так и не попробовал ее сожрать или разорвать на куски, и в какой-то момент девочка даже расслабилась. Она сделала небольшой привал, расположившись под одним из черных молчаливых гигантов. Рассвет совершенно не спешил подгонять ночь, беспощадная темнота, казалось, проникает в самое девичье сердце, вытесняя из него остатки света. Саша беспрестанно думала о родителях. Они наверняка все извелись, пока искали дочь. А еще она вспоминала о своей подруге Луне, ведь Саша была уверена, что ее тоже забрали следом за ней. И о брате. Саша любила Марка, несмотря на его скверный характер. И мысль о том, что они могут больше никогда не встретиться, заставляла слезы течь без остановки. Саша переводила дыхание, прислонившись голой спиной к ребристому телу дерева и слушала ночь, стараясь дышать как можно тише. Кора должна была быть неудобной, больно врезаться в позвоночник и царапать кожу, но всё было иначе. Дерево оказалось невероятно комфортным, приятным на ощупь, оно согревало и дарило покой, словно объятия матери. Саша расслабилась, глаза сами собой закрылись. Спиной она чувствовала слабую пульсацию внутри растения, словно сердцебиение. И это дарило ей неожиданный и совершенно непривычный покой, словно она нашла островок безопасности. Она уже было решила провести здесь остаток ночи, когда рядом что-то хрустнуло. Послышались шорохи. Саша вскочила с земли за секунду и начала кружиться на месте, пытаясь разглядеть во тьме источник шума. «Агата, это ты?» Дрожащим голосом спросила девочка у темноты. Никто не ответил. Шорохи продолжались. Кто-то находился совсем рядом с Сашей, но она не могла разобрать, где. Звуки доносились отовсюду. «Агата, если это ты, пожалуйста, ответь мне. Я очень-очень сильно боюсь». Вырвался слабый голосок вместе с паром из ее рта. «Скажи, что это ты. П -п пожалуйста, умоляю». Сбоку послышался хруст, совсем близко. Девочка повернула голову, нос ее практически уперся во внезапно появившийся куст, росший из чьей-то шеи. Существо, строением тела, напоминающее взрослого человека, стояло, наклонившись к ней. Среди листвы и веток головы куста Саша смогла разглядеть два глаза. а взвизгнула девочка. Где-то неподалеку с ветки сорвалась птица, Ветер угрожающе колыхнул листву. Саша сделала шаг назад и, зацепившись ногой за торчащие из земли корень, упала. Приглядевшись, она поняла, что это был не просто корень. Это была большая кость. Вернее, костей было несколько. Имелся даже череп. Скелет был наполовину погружен в почву и кое-где оплетен корнями. Девочке не хватало воздуха, от ужаса горло сдавило, и даже крик больше не мог вырваться наружу. Она посмотрела туда, где несколько секунд назад стоял монстр, но его там уже не было. Дожидаясь, пока существо снова появится, Саша вскочила на ноги и бросилась бежать. Глаза уже привыкли к мраку, и она могла различить препятствия. Перепрыгивая через упавшие ветки, огибая кустарники и проскакивая между жмущимися друг другу деревьями, она быстро покидала место неприятной встречи. Ветки, словно тонкие руки, царапали шею, лицо, цеплялись за плечи, за недавно отросшие волосы, пытались схватить Сашу в свои жесткие колючие объятия. Дышать становилось все тяжелее, в груди и правом боку кололо. Саша понимала, что силы вот-вот закончатся, но продолжала бежать. Со всех сторон доносился хруст, шелестела листва. Боковым зрением Саша видела, как из зарослей там и тут выходят новые лесные мутанты — сплошь состоящие из веток, травы и глины. Их становилось все больше и больше, она чувствовала, как ее провожают взглядами и как будто направляют, не позволяя свернуть. Зацепившись ногой за очередную торчащую из земли корягу, Саша влетела в дерево. В его ствол врос еще один скелет и теперь был с деревом одним целым. Ветки проросли сквозь широко раскрытую челюсть и пустые глазницы. Разворотили грудную клетку и тазовую кость. Острые ребра торчали кинжалами. Об одной из них Саша порезала плечо. Не обращая внимания на жгучую боль, она быстро встала на ноги и побежала дальше. В какой-то момент лес начал редеть, деревья стали уменьшаться в размере. Они больше не царапали небеса, их стволы мог бы обхватить один человек, они казались знакомыми. Саша чувствовала, что приближается к выходу. Местами трава была придавлена к земле, здесь кто-то ходил, совсем недавно. Саша смогла распознать тропинку и двигалась по ней. С каждым шагом тропа становилась все уже. Деревья жались друг к другу, и порой ей приходилось протискиваться между стволами, сдирая кожу с плеч и бедер. Ветки цеплялись за волосы, путались в них, словно не желали отпускать свою жертву, но девочка не останавливалась, чувствуя, что выход там, за деревьями. В нос вдруг ударил какой-то тяжелый, тошнотворный запах, словно где-то впереди лежала дохлая кошка. Чем дальше протискивалась Саша, тем сильнее и невыносимее становилась вонь, но девочка упорно двигалась навстречу ей. И когда деревья уже почти закончились, и запах стал очень сильным, она споткнулась и перелетела через собственную голову, сделав кувырок. Изнывая от боли... Саша встала на ноги и увидела невысокую женщину в пальто и с небольшой лопатой в руках. Та молча смотрела на Сашу. Кажется, она совсем не удивилась этой встрече. Пробивающаяся сквозь листву лунная дорожка освещала лицо незнакомки. Оно было худое, изрытое глубокими морщинами. Старая дряблая кожа провисла на щеках. В выцвевших глазах стояло холодное безразличие. Оно же читалось на плотно сжатых бескровных губах. Из-под грязной косынки, закрывающей лоб, выбивались безжизненные серые пряди. Это была обычная старуха, каких полно в городе, но Саше она почему-то показалась ужасно некрасивой, если не сказать омерзительной. «Помогите», — сказала девочка чуть слышно, словно сомневаясь. «Меня схватили, они гонятся за мной». «Конечно, конечно, деточка, сейчас я тебе помогу». Как-то совсем не по-доброму, произнесла сиплым голосом старушка и коротко улыбнулась. Она протянула морщинистую руку, предлагая схватиться за нее. Саша посмотрела с опаской, но решила, что уж лучше немощная, пусть и непривлекательная старуха здесь, чем непонятное чудище посреди темного леса. Девочка осторожно протянула свою ладонь. Она почти соприкоснулась с худыми пальцами женщины, когда внезапно воздух обжег кожу так сильно и неожиданно, что в глазах потемнело. «Ай!» — взвизгнула Саша и резко отдернула руку, моментально покрывшуюся волдырями. Из глаз вырывались слезы, Саша не смогла устоять и упала на коленки. «Так тебе и надо, дрянь!» — радостно крикнула старуха, словно только что прихлопнула комара. «За что?» — всхлипнула девочка, стоя на коленях и держа здоровой рукой обожженную. «За моих детей!» словно проживала слова старуха, а затем плюнула Саше в лицо. После этого она тоже встала на колени и принялась раскапывать лопаточкой небольшую ямку. Саша все это время боролась с болью, но не уходила до смерти, боясь возвращаться. Она видела, как вдалеке за женщиной между листвой деревьев пробивается желтый свет электрического фонаря. «Выпустите меня, умоляю, я ничего плохого не сделала!» Жалобно простонала девочка. «Никто ничего плохого не сделал, но это мало кого волнует!» Злобно прошипела старуха, продолжая копошиться в земле. Она явно была не в себе и несла какой-то бред. «Никто не виноват, просто этот выбор не наш выбор, его...» Бормотала она, раскидывая комья земли в разные стороны. «Кого его?» «Лесо, деточка, леса Тебя выбрали, ты теперь с ним!» Женщина отвернулась и зашуршала каким-то пакетом. Когда она снова повернулась, с ее рук что-то капало. Старуха поднесла это к только что выкопанной ямке. Сашу тошнило от запаха тухлятины, исходящего от старухи. Женщина, не обращая внимания на голую плачущую девочку, вышедшую из ночного леса, закопала эту вонючую субстанцию в землю и прикрыла сверху травой и листвой. «Кто вы?» — сквозь слезы произнесла Саша. «Что это такое? Почему я не могу пройти?» «Это то, что никогда не пустит вас обратно в мир. Радуйся тому, что тебя избрали. Тебе повезло. Но это ненадолго. Скоро вам придет конец». «Всем вам!» Злобная старуха вытерла руки от траву встала с колен и, взяв дурно пахнущий пакет, пошла прочь, разгоняя ногами ночной туман, плывущий над зелёным ковром из папоротников. «Ты не сможешь вернуться!» — прозвучал шёпот над ухом. Саша резко повернула голову и увидела Агату, прячущуюся между деревьями. «Пойдём, нам пора!» До Агаты было метров десять, но Саша слышала так отчетливо, как будто девочка шепчет ей на ухо. Голос исходил из кустов, что росли возле Саши, словно его доносил ветер, пробивающийся сквозь листву. «Я хочу домой!» — пропищала девочка, вытирая слезы здоровой рукой. «Твой дом теперь здесь!» — голос Агаты звучал ласково и успокаивающе. «Нет, нет, не говори так. Я видела кости в лесу, скелеты. Вы хотите меня убить?» — отпиралась Саша. Агата подошла ближе. Она сняла со своего плеча шмат влажной грязи с травой вперемешку и потянулась к обожженной ладони Саши. Та одернула руку, но, заметив, что Агата не нападает, повиновалась. Агата аккуратно намазала место ожога, и боль мгновенно утихла. «Видишь, ничего страшного». «Тут никто не желает тебе зла, мы все одна семья. Я познакомлю тебя со всеми моими друзьями», — улыбалась Агата, глядя своими большими зелеными глазами на Сашу. «Скажи, чьи это кости в лесу?» «Наших врагов, тех, кто пришел сюда, чтобы убить нас и уничтожить наш дом. Не переживай, это было много лет назад, задолго до нашего с тобой рождения. А кто эта женщина? Что она закапывала? Почему я не могу пройти дальше?» «Это осквернительница», — фыркнула Агата. «Она приносит смерть. Лес не терпит неестественное умерщвление животных. Осквернительница закрывает проходы, портит землю, чтобы мы не могли выйти. Теперь ты часть леса. Земля приняла тебя и очистила. Ты уже почти одна из нас. Идем, мне не терпится показать тебе столько всего классного. Тебе понравится», — протянула руку Агата. Саша молча смотрела на заляпанную грязью и травой девочку и поражалась тому, как уверенно и смело та держится. Агата явно была в своей стихии. Саша протянула дрожащую руку, и Агата помогла ей встать с колен. Не разжимая рук, они вместе пошли в сторону леса. Где-то вдалеке послышался протяжный автомобильный гудок и тут же резко оборвался, как только девочки зашли за первое дерево где Агата со смехом толкнула Сашу в спину, и та снова полетела в кусты. Тошка Марк и Тошка разошлись по домам сразу после встречи с Турбо. Прочесать парк было решено завтра после рабочего дня Тошки, если зуб еще не занес его в список уволенных с позором. Как легко и радужно начинался день, и как тяжело и пасмурно он закончился. Внезапно налетевший циклон смыл все краски, и речь шла совсем не о погоде. Голова Тошки гудела сильнее, чем перегруженный трансформатор. Сначала драка в парке, затем ототонной информации, которую вывалил на них странный мужчина в торговом центре, да и от общения с Марком на сердце появилось несколько глубоких порезов. Тошка так сильно скучал без друга последний месяц, Ждал скорейшего воссоединения, что даже и предположить не мог, как все обернется. Он только сейчас задумался, что, возможно, их отношения с Марком уже никогда не станут прежними. Как знать, может, пора искать новых друзей, в конце концов, у них ведь осталось так мало общего. Всевозможные виды спорта, рыбалка, покатушки на велосипедах и скейтборде летом, зимой на коньках — вот из чего была соткано сердце Тошки. Полки его комнаты не могли похвастаться обилием книг, но пара-тройка романов в духе боевого фэнтези или научной фантастики точно прочитывались парнем за год. Это был совершенно простой и открытый мальчишка, не хватающий звезд с неба. Ему было абсолютно все равно, какая музыка играет в его наушниках и о чем говорят незнакомые люди в интернете. Другое дело, Марк. Этот парень был помешан исключительно на всем модном. Из его портативной колонки, что всегда была с ним, без конца сочились басы последних хитов. А еще он интересовался политикой, вернее тем, что говорили о политике популярные блогеры в сети. На самом деле Марк ничего не знал о происходящем в стране и мире, не разбирался в экономике, не знал ни одной известной фамилии, кроме президентской, но постоянно бесцеремонно втискивался в любые дискуссии о новых законах и поправках в Конституции, якобы нарушающих его гражданские права, и всегда, чаще всего не к месту, сводил все разговоры к мировым заговорам, как это делали его кумиры из интернета. Марк не прочел ни одной книги с третьего класса. А лишь от упоминания о спорте у него обострялась плоскостопие, начинались насморк и одышка. Пересытившись дворовыми играми, он теперь проводил все свободное время, слоняясь возле торговых центров и вместо лимонада и мороженого употреблял в огромных количествах горький кофе и пары своего вейпа. Этот день словно отрезвил тошку. Всю дорогу домой он пытался понять, неужели это все, неужели дружбе конец. Взрослая жизнь, казалось, наступает на пятки. Он не помнил, чтобы хоть раз так разочаровывался в людях, а если верить словам старших, подобное чувство ждет нас всех на протяжении жизни. Зависший в своих мыслях, словно калькулятор, на который попытались установить Windows, он не заметил, как добрел до своего дома. На скамейке под яблоней возле подъезда в одиночестве сидела Алина и что-то разглядывала на экране своего смартфона. Завидев Тошку, она устало улыбнулась и негромко поприветствовала его. «Привет бывшим соседям!» А, все еще блуждая в своих мыслях, Тошка не сразу понял, кто его позвал. «Ой, привет, Алин!» «Извини, не заметил тебя». «Ничего, я привыкла». Она сказала это так легко и обыденно, без малейшего намека на обиду или злобу, что сердце у парня ёкнуло. С того дня, как они провели ритуал, Алина буквально пропала с радаров. Она не написала ему ни одного сообщения, а при встрече в подъезде или на улице просто молчала, даже не здоровалась. После того, как девочка приняла участие в их с Марком дурацком мероприятии, она ждала, что Тошка сделает первый шаг. Но тот в упор не замечал ее и всегда проходил мимо, как проходят мимо пристегнутого к перилам ржавого велосипеда. «Ты сказала бывшим?» — наконец переварил Тошка ее фразу. «Ага», — кивнула Алина и снова переключилась на телефон. Впервые Тошка почувствовал укол в сердце. И это все? «Даже не расскажешь мне, в чем дело», — подумал он про себя. Ему вдруг резко стало обидно из-за этого безразличия. Неужели сегодня все решили отвернуться от него? Мальчик медленно подошел к скамейке и, неловко стряхнув с нее пыль, уселся неподалеку от Алины. Ветер слегка колыхнул ее волосы, и сладкий запах детского шампуня долетел до тошки. Так странно он себя еще никогда не чувствовал. «Это же Алина!» Мелкая, глупая девчонка из соседней квартиры. Так почему же он так стесняется ее? Отражение закатного солнца догорало в окнах. Ласковые июньские сумерки мягко опускались на город. Почти вся стоянка возле дома пустовала, большинство соседей переезжали на лето за город, к своим дачным мангалам, теплицам и грядкам, а те, у кого хватало денег на настоящий отдых перебирались поближе к соленой воде, шезлонгам и мангалам уличных ресторанов. Жалко было проводить такой замечательный вечер в стенах своей комнаты наедине с тяжелыми мыслями. А голос Тошки дрожал и ломался, словно перед ним сидела не Алина, а Луна. Прочистив горло и собравшись с мыслями, он, наконец, спросил. «А что случилось?» «Ничего», — пожала плечами Алина. Просто папе подписали контракт на строительство. Он сказал, что как только начнется работа, мы сразу же сможем взять ипотеку на новую квартиру в центре. И вчера мы уже перевезли прихожую и кухню». «Ого, я не видел, как выгрузили вещи». Алина улыбнулась такой грустной и еле заметной улыбкой, что показалось Тошке в этот момент невероятно взрослой девушкой. Роли поменялись. Теперь он был глупым соседским мальчишкой. «И что за контракт?» «На строительство, говорю же. Должна была строить другая фирма, но она закрылась. Теперь он главный пор... подя... пардяч... подрядчик?» Попытался угадать Тошка. «Да, пардячик. Будет строить новый живой комплекс». Она всегда говорила «живой» вместо «жилой», хотя и знала, как правильно. «Ммм, это же просто здорово. У вас должно быть теперь будет много денег». «Да, наверное». Я хотел извиниться за то, что попросил тогда помочь с ритуалом. «Ничего, всё нормально». Судя по голосу, это означало, что ничего не нормально. «Ну ладно, я пойду. Папа разрешил мне погулять только 15 минут, но запретил отходить далеко от дома. Она встала со скамьи и направилась ко входу в подъезд». «Алин», — позвал её Тошка, — «мы ведь друзья с тобой». Он сам не знал, зачем выпалил это. Наверное, потому что ему было жутко одиноко в этот момент. «Да», — улыбнулась девочка, и солнце заискрило в ее влажных от слез глазах.